Вернан Дурсель снова дотопал до самой двери, но Дадли снова за ним не последовал. «К одному из наших?» Гестия явно рассердилась. С этим Гарри уже сталкивался. Волшебников и волшебниц ошеломляло отсутствие у его близких родственников какого-либо интереса к знаменитому Гарри Поттеру. «Все в порядке», — заверил он Гестию. «Да, честно говоря, оно и неважно неважно Опасно звонким голосом повторила Гестия. «Неужели эти люди не понимают, через что вам пришлось пройти? Какая опасность вам грозит? Не понимают, что вы занимаете уникальное положение, что вы душа всей борьбы с Волан-де-Мортом?» «Нет, не понимают», — ответил Гарри. «На самом-то деле они думают, что я только место тут зря занимаю, но я уже привык к... Я не думаю, что ты...» «Зря занимаешь тут место!» Если бы Гарри не видел, как шевелятся губы Дадли, он не поверил бы своим ушам. И все равно он несколько секунд смотрел на Дадли, прежде чем уяснил, что эти слова действительно произнес его двоюродный брат. Не только произнес, но и сильно покраснел при этом. Гарри охватило и смущения и изумление сразу. «Ну, эээ... Спасибо, Дадли». Ему снова показалось, что Дадли борется с мыслями, слишком громоздкими для выражения. Однако тот пробормотал, — Ты спас мне жизнь? — Вообще-то говоря, не жизнь, — ответил Гарри. — Дементоры забрали бы только твою душу. Теперь он смотрел на двоюродного брата с удивлением. Ни в это лета, ни в прошлое они почти не разговаривали друг с другом поскольку Гарри возвращался на Тисовую улицу ненадолго и большую часть времени проводил в своей комнате. Теперь же до него вдруг дошло, что чашка холодного чая, на которую он наступил нынче утром, была, пожалуй, вовсе не миной ловушкой. И все же, чувствуя себя растроганным, Гарри испытывал немалое облегчение от того, что Дадли исчерпал все имевшиеся у него возможности выражения чувств. Открыв рот еще раз другой и сделавшись совершенно багровым, Дадли замолчал. Зато тетя Петунья вдруг разразилась слезами. Гестия Джонс даже наградила ее взглядом одобрения, которое, впрочем, сменилось гневом, когда тетя Петунья бросилась обнимать не Гарри, а Дадли. — Такой миленький Дадлик! — схлипывала она, прижимаясь к его могучей груди. — Такой хороший мальчик! Спасибо сказал! — Да не сказал он никакого спасибо! — возмущенно воскликнула Гестия. Он сказал всего-навсего, что не думает, будто Гарри зря занимал тут место. — Да, но уж тогда для это все равно, что люблю тебя, — произнес Гарри, разрывавшийся между раздражением и желанием расхохотаться. Уж больно хороша была тетя Петунья, обнимавшая для так, точно он минуту назад вынес Гарри из горящего дома. — Мы едем или не едем? — рявкнул опять появившийся в двери гостиной дядя Вернон. «Тут кто-то насчет плотного графика говорил». «Да-да, едем», — ответил Дедалус Дингл, ошеломленно наблюдавший за всем происходившим, но теперь как будто очнувшийся. «Нам действительно пора, Гарри». Он подступил к юноше и обеими ладонями сжал его ладонь. «Удачи. Надеюсь, мы еще встретимся. ну Как надеется на вас, все волшебное сообщество». «О», — отозвался Гарри, — «ну, да, спасибо». — Прощайте, Гарри, — сказала Гестия и тоже сжала его руку. — Наши мысли всегда будут с вами. — Думаю, с ними все обойдется, — ответил Гарри, взглянув на тетю Петунью и Дадли. — О, я уверен, в конце концов мы станем лучшими друзьями, — весело пообещал Дингл и, покидая гостиную, помахал цилиндром. Гестия последовала за ним. Дадли мягко выбрался из объятий матери и подошел к Гарри, с трудом подавившему желание припугнуть его магией, Но тут Дадли протянул ему большую розовую ладонь. — Господи, Дадли! — сказал Гарри, повышая голос, чтобы перекрыть им возобновившиеся рыдания тети Петуньи. — Тебя что, дементоры, подменили? — Не знаю, — ответил Дадли. — До встречи, Гарри. — Да, — сказал Гарри, сжимая ладонь Дадли и тряся ее. — Может быть. — Будь осторожен, Большой д Дадли почти улыбнулся и в перевалку вышел из гостиной. Гарри услышал, как он тяжело ступает по гравию дорожки, потом хлопнула дверца машины. Тетя Петунья, прижимавшая к лицу носовой платок, обернулась на этот звук. Похоже, она не ожидала того, что останется с Гарри наедине. Торопливо, сунув платок в карман, она произнесла «Ну, на ну, всего хорошего». А? И, не оглядываясь, пошла к двери. «Всего хорошего», — сказал Гарри. И тогда она остановилась, обернулась. На миг у Гарри возникло наистраннейшее чувство, будто она хочет что-то сказать ему. Тетя петуния смерила его непонятно робким взглядом и, казалось, совсем уж собралась открыть рот, однако затем чуть дернула головой и выбежала из комнаты, чтобы присоединиться к мужу и сыну.